Глава одиннадцатая. Кратов торопливо шел по коридору, на ходу натягивая куртку. Где бы раздобыть скафандр, думал он. Ну, фагратор у меня есть, хотя не помешало бы что-нибудь потяжелее. Однако на худой случай обойдуся и этим. Он достиг уже конца коридора, когда дверь кают компании сдвинулась и появился крупный свирепого вида человек в костюме с нашивками радар-командора. Светлая курчавая борода его воинственно топорщилась, завидев Кратова, он мигом утратил свою суровость и расплылся в радушной улыбке. А, пропавший без вести, сказал он. Здравствуй, Кратов. Как дела, Кратов? Как здоровье? Ноги ходят или еще не ходят? Вроде бы ходят, а? Кратов молчал, трудно соображая, как ему поступить. Меня зовут Шебранд, продолжал тот. Не помнишь? Я тебя на себе тащил, да еще этот дедушка Энгров. Да разве тебе вспомнить? Ты же себя тогда не помнил. Где уж тебе и меня запомнить? Постой, вдруг насторожился он. Ты же вроде бы лежать должен. Если он поднимет тревогу. Или ты не Кратов? Засомневался Шебранд. Может быть, ты сидящий бык? Или ты не сидящий бык? Разумеется, я сидящий бык. Убрав из голоса все оттенки, раздельно проговорил Кратов. Неужели нас можно спутать? То есть еще и как можно? Сконфузился Шебранд. Ты извини меня, очень уж вы похожи. Может быть тебе неприятно. Я-то думал ты Кратов. Ну а коли ты сидящий бык, тогда извини. Кратов холодно кивнул и целеустремленно пошагал в направлении Тамбура. Ему казалось, что Шебранд продолжает глядеть вслед, и он прилагал неимоверные усилия, чтобы не обернуться. Если он сидящий бык, то с какой статьи ему оборачиваться? Но за спиной лязгнула другая дверь. Должно быть Шебранд позабыл о нем и ушел по своим делам. Повезло, повезет ли дальше? И вообще надо бы шевелиться проворнее. Допустим Шебранд, между прочим, обронит в разговоре встретил мол сидящего быка, а принял за Кратова. Похоже спасу нет. И тут Лерман подскочит на месте, как уж жаленный. Что значит встретил, когда они оба спят в одной каюте? До самого тамбура ему никто не попадался. Но проникнуть в гермозону со скафандрами он не смог. Не знал кода. «Вернуться разыскать Шебранда? Мол, извини, дружище, я ваш код подзабыл. Память у нас, людей два, не твердая». Кратов с досадой стукнул кулаком по замку. Или шут с ним со скафандром. Как там снаружи улеглась эта лютая пурга? Отступать мне, собственно, уже некуда. «Закрыть переходник», — скомандовал он автоматом. Открыть люк. Вы без скафандра, забубнил динамик. Наденьте скафандр. Наденьте. Выполнять, рявкнул Кратов. Диафрагма люка бесшумно разошлась, и холодный воздух Церуса один весело напористо ворвался в тамбур, нырнул Кратову за шивры, походя прихватил болезненно занывшие ноги. Ничего, звездаход. Где наша не пропадала? На везде пропадала. Да не пропала. Перебежками да прорвемся. Чудошко, позвал Кратов, ко мне кетенок. Темная туша биотехна, перекрыв на миг унылый предзакатный свет, рухнула в сугробы. Летим отсюда, сказал чудо Юда Рыбакит. Здесь плохо. По ночам мороз, а я уже отдохнул. Мы же куда-то летели с тобой. Изворчался, снежностью произнес Кратов. Холодно ему, абсолютный ноль ему не по чем, а на Церусе он замерз. Не хнычь, скоро улетим далеко-далеко. Только вот одно дельце сработаем. Садись, пригласил чудоюда. Поскорее, а то простудишься. Кратов нырнул прямо из стамбура в предвновшуюся почти в стык родную и уютную кабину. Первым долгом он извлек на свет фагратор, проверил батареи. Набери высоту, приказал он, и малым ходом вдоль леса.